Глава 20. Варя. Не успела я привести мысли в порядок, как сбоку от меня вспыхнул портал и оттуда вышегнул Альфред. «О, ты уже проснулась. Отлично. Я перенесу тебя в твои покои, скоро придет новая камеристка», — проговорил тот и подал мне свою ладонь. Но я не спешила вставать с кровати и продолжала сидеть и смотреть на пришедшего мужчину сегодняшняя ночь которая как мне казалось была обычным сном потрясла меня куда больше чем все случившееся за последнее время альфред это ты сегодня эм...» я замялась на секунду но быстро переварив все слова в своей голове продолжила ты сегодня в своей кровати ночевал со мной вопросительно посмотрела на мужчину нет покачал тот головой я еще не ложился были дела которые невозможно было отложить а что что то случилось Король смотрел на меня, не отрывая своего взгляда от моего лица. Казалось, что он пытается влезть ко мне в голову и прочитать все мысли. И только сейчас я заметила его уставшее, невыспавшееся лицо. «Тут кое-что случилось», — промямлила я. «Что случилось, Варя?» Элл напрягся, а я только кивнула на свои босые и грязные ноги. Король проследил за моим взглядом, и его глаза округлились от удивления. ну да Я вот тоже так выглядела, когда увидела эту картину несколько минут назад. Что с твоими ногами, Варя? Кажется, я ходила во сне, пожалая плечами и посмотрела невинным взглядом на мужчину. В смысле? Я расскажу тебе все, но только после того, как приму душ и позавтракаю. Хорошо? По взгляду Альфреда он хотел узнать все сейчас, а не потом. Но, подавив свое желание, он только молча кивнул. Пошли, отведу тебя в твои покои. А то будет нехорошо, когда камеристка не найдёт тебя. И всё-таки порталы — это очень удобная вещь. Я бы не отказалась от него в своём мире. А то в общественном транспорте частенько приходится стоять в пробках и вечно опаздываешь. А тут раз — взмахнул рукой. Сделал один шаг, и ты уже на месте. Красота, что ещё сказать. Стоило Альфреду скрыться, как в мою дверь тут же постучали. Она потихоньку открылась, и на пороге появилась полноватая девушка невысокого роста с длинной черной, как смоль косой. «Доброе утро, госпожа. Меня зовут Аника. Я ваша новая камеристка». Войдя ко мне в комнату и представившись, девушка поклонилась. «Доброе утро, Аника. Ко мне можешь обращаться просто, Варя. Если тебе не трудно, приготовь, пожалуйста, платье, только без корсета. Никак не могу привыкнуть к этому орудию пыток. А я пока приму душ. Хорошо?» Девушка активно мне закивала в знак согласия и быстрым шагом направилась в сторону шкафа с одеждой А я поспешила в ванную комнату. Наспех приняв душ, я облачилась в длинный халатик, голову намотала полотенце и вышла в комнату. Аника уже ждала меня, стоя у окна. На кровати лежало темно-синее длинное платье с закрытыми рукавами. «Аника, ты можешь мне помочь с сушкой волос?» «Конечно», — улыбнулась девушка. Минут через пятнадцать я уже полностью была готова спуститься к завтраку. Аника с помощью своей магии помогла мне высушить волосы и надеть платье. Запроводив меня до столовой, девушка ушла. Войдя внутрь, я тут же встретилась с медовыми глазами Альфреда. Мужчина уже переоделся, и внешний вид его отличался от того, что я увидела с утра. Я не знаю как, но Элл был бодр и свеж, чего нельзя было сказать обо мне. «Ну что, я жду от тебя занимательный рассказ о том, почему твои ноги утром были в грязи», проговорил он, когда мы уже приступили к трапезе. Есть хотелось ужасно, и стоило мне учуять ароматные запахи еды, как мой желудок тут же заурчал, что заставило мои щеки вспыхнуть от смущения. Как только утолила первый голод, я тут же заговорила. Я вчера уснула быстро и совсем забыла про успокаивающую настойку, которую пила в последние дни, чтобы мне не снились кошмары. Так вот, стоило мне уснуть, как сновидение не заставило себя долго ждать. Только на этот раз я была не в спальне, Лилиана, а в церкви. И я ему рассказала во всех подробностях сон, и как шла мимо стражников, которые внимание на меня не обращали, и про шар, который привел меня в ту самую церковь. Альфред молча слушал меня, не перебивая, взгляд его был настороженный. «Ну, вот как-то так», — пожалая плечами. В столовой повисла гробовая тишина. Мы смотрели друг на друга. «Интересно, что творилось в голове короля после моего рассказа?» Не удивлюсь, если он примет меня за психически больную. Я бы так и сделала. Сама еще не могу поверить в то, что произошло. Ты хочешь сказать, что прошла через пост стражи, и они тебя не заметили? Нет, не заметили. Но этого не может быть, Варя. Ты не призрак, ты человек, — с недоверием смотрел на меня мужчина. Хорошо, если я не ходила во сне. Как тогда ты мне объяснишь, что мои ноги были в грязи, а? не знаю. Я тут подумала, а что если эта женщина была права? Она сказала, что этот браслет сам выбирает себе хозяина и подчиняется не всем из тех, кто является потомком серебряных драконов. Что, если я и есть их потомок? Альфред, я тогда могу убрать это проклятие, воодушевленно проговорила я, но мужчина был настроен скептически. Нет, тут же возразил он. Варя, ты не можешь быть драконом. Как тебе уже известно, мы не можем существовать без магии. И каждый в нашем мире имеет хоть небольшую толику магии, но не ты. Я не чувствую в тебе магии. Ты не дракон, Варя. Ты обычный человек. А что касается браслета, то это, возможно, какая-то ошибка. Ведь этому браслету не один век, и, может быть, его магия исчерпала свои ресурсы. Альфред, ну что если... Нет, я сказал, перебил меня мужчина. Я не позволю тебе делать непонятные ритуалы. Ты не понимаешь, что это не шутка. «А что, если с тобой что-нибудь случится? Что тогда? Я не прощу себе, если ты...» Он не договорил продолжение своей фразы, но я поняла ее окончание. Он имел в виду, что если я умру... «Да, я и об этом уже думала, но я не могу не попробовать. Ведь портал не просто так меня привел в этот мир. Он был уверен, что я помогу Альфреду. И все эти сны, в которых Лилиан говорит, чтобы я его спасла. Нет, я не упущу такой возможности». Эл, ты не понимаешь меня. Если я не попробую найти ритуал и сделать его, то ты умрешь. А без твоей силы, которая питает источник, рано или поздно магия в вашем мире исчезнет. И все драконы умрут, а с ними и я, потому что не смогу открыть портал и уйти в свой мир. Лучше уж попробовать и умереть, чем ничего не делать, и тоже умереть. Последние слова я произнесла практически шепотом. Хорошо, выдохнул Альфред. Я позволю тебе провести ритуал, если ты его, конечно, найдешь. Но только после того, как буду убежден, что тебе ничего не грозит. Ты меня поняла? Да, быстро закивала я ему в ответ. Настроение немного поднялось от такого ответа, но ненадолго. До того, как Эл снова не заговорил. Если все получится, ты захочешь уйти в свой мир? Он не смотрел на меня, его взгляд был обращен куда-то сквозь меня. «Да нет, не знаю», — тут же ответила я ему. «Я и правда уже ничего не знал. Мне безумно хотелось свой мир. Я очень хотела увидеть бабушку, узнать, как у нее дела. Хотела повидать Сашку, очень соскучилась по подруге, и мне не хватает этих девичьих посиделок. А еще меня пугало то, что я перестала вспоминать и скучать по Андрею. Мне от этого не по себе, и я не знаю, что и думать. В моей голове поселился король, И с каждым днем все больше занимает место в моем сердце. И что будет потом, я не знаю. «Хорошо, я тебя понял», — сказал Альфред и молча встал со своего места, взмахнул рукой и скрылся в портале. И вот что он понял, если я сама еще ничего не понимаю? Посидев еще несколько минут и смотря в одну точку, я все-таки решила пойти в покой Лилиан и дочитать ее дневник. Очень надеюсь, что я найду там то, что мне поможет дальше двигаться вперёд. Оставив стражника за дверью, я вошла в пустующую библиотеку. Прошла сквозь стену и, взяв со стола дневник, удобно расположилась на кровати и продолжила читать. Прошёл ещё один день моего заточения. До свадьбы с королём золотых драконов осталось два дня. Он каждый день приходит ко мне и пытается выпытать всю нужную ему информацию, только вот ничего от меня не получает. А сегодня во сне ко мне приходила мама. Моя любимая мамочка, которая ушла от меня так рано. Она подсказала, как мне быть и как наказать тех, кто причиняет мне боль. Ответ проклятия кроется в сказках серебряных ведьм лесопрога. Сказка про двух сестер. Закрыл дневник, я спрыгнула с кровати и начала искать в книгах те самые сказки. Я помню, что видела эту небольшую книжицу среди стопы всех книг, но руки до нее так и не дошли. «Нашла!» – радостно воскликнула я, открывая тоненькую книжку с пожелтевшими от старости страницами. Снова залезла на кровать с ногами и начала читать. Давным-давно, когда еще этот мир освещало два солнца, а драконы были всего лишь вымыслом, жили две сестры. Не было у них богатства, жили они бедно. Родители умерли рано, оставив девочек одних. Старшую дочь звали Катрин, а младшую – Валерий. Перед смертью мать отдала им два кулона, наказав, чтобы они их никогда не снимали. Сёстры не знали, что эти кулоны в виде слезы были необычные. Они защищали девушек. Когда младшая сестра достигла совершеннолетия, она полюбила сына старосты, но она не знала, что ее сестра тоже любила этого молодого парня. Когда пришел день свадьбы, Катрин обманула сестру и, надев наряд невесты, пришла в храм, где молодые должны были связать себя узами брака. Только вот жених смог рассмотреть за плотной тканью фаты старшую сестру, а не ту, которую он любил всем сердцем. Он понял умысел девушки и отказался. Катрин рассверепела и прокляла мужчину. Ее слова со злым умыслом подхватил кулон, подаренный матерью. Только вот этот кулон был наделен магической силой и превратил молодого жениха в статую. Когда Валерия пришла в тот храм, то никого не нашла, кроме белоснежной статуи, около которой лежал кулон ее сестры. Девушка долго горевала. Она искала, как снять то проклятие, на которое его обрекла ее сестра. И когда все слезы уже были выплаканы, невеста пришла к статуе жениха и, достав старый отцовский клинок, разрезала себе запястье, умоляя вернуться любимого обратно. Когда ее кровь омыла порог храма, разверзлись небеса, и земля разошлась на две половины, и оттуда вылетел огромный дракон, который опалил своим синим пламенем статую мужчины, и та расплавилась, давая заново жизнь. Валерия лишила себя жизни, отдав всю свою кровь, спасая любимого. «Ну и жуть», — проговорила я вслух, захлопывая книгу. «Это что значит, я должна отдать свою жизнь, чтобы спасти Альфреда?» — все так же тихо произнесла я. От этой мысли стало нехорошо. Я не готова была лишаться жизни. Я хотела жить долго и счастливо, при этом спасти короля и попасть обратно в свой мир. Но это всего лишь сказка, правда? Никто же не говорит, что эта история правдивая и я должна это сделать». Посидев немного, обдумав все прочитанное, я снова взяла в руки личный дневник Лилиан и начала читать дальше. Это последняя запись, после чего дневник, заколдованный моей матерью, просто пропадет. Никто не сможет его найти, а значит, никто не узнает о моей истории и о том, кто же такой на самом деле благородный и честный король золотых драконов. Я верю, что когда-нибудь однажды я возражусь в новом теле, и эта жизнь будет лучше той, которая у меня была. Я возражусь в том мире, о котором мечтала. Этот мир не будет жесток, он не погрязнет в крови ни в чем неповинных созданий. А все, кто когда-то желали смерти мне и моим близким, будут наказаны и мертвы. Только тогда наступит конец злу, которое захватило наш мир».